«Семьдесят пять. Как спрятать от небес штуку размером с грузовик?» Какое-то время Фича защищала его нерешительность. Неспособный не ни помочь сражающимся братьям и сестрам не дезертировать, он оставался меньше, чем в миле от поля боя и приказал завести транспорт в туннель, и там в оранжевом свете ламп под асфальтом включил аварийные огни, будто из-за поломки» и ждал, пока мимо проносились машины беженцев этой ночи. Когда Сайра отправила сообщение, Лондону не пришлось передавать его далеко. Пока над их головами метались чернильные частички разведчики Гризамента, она сбили бежала к укрытию транспорта, мимо вертикальных полос птичьего помета и плакатов альбомов и выставок. «Встречай нас», — передала она, — «ты нам нужен». Престыженный Фич раскочегарил двигатель и вытащил грузовик из норы на просматриваемые улицы. Страницы, словно кто-то выдернул пробку из темного неба, сгрудились у грузовика. Пролетели через Билли и Сайру. Бумага была разумной, но вела себя, как оголодавшие стадные хищники, мотыльками билось лобовое стекло. Встречая Сайру, Билли, немногих лондомантов и, по кальмарьему неуклюжих укушенных, которые смогли сбежать, транспорт уже роился взбудораженной бумагой. «Господи, боже мой!» — подумал Билли о том, что должны были заподозрить устрашенные местные за своими занавесками. Рядом с ним стояли два лондонманта и два крокинутых все еще морфирующих в тефтические промежуточные формы. Они хлестали руками вокруг и разбрызгивали последний отбеливатель. Фич распахнул кузов и кричал, чтобы они заходили. В единстве рыбного косяка бумага устремилась обратно к фабрике. «Они приведут Берн и остального его», — сказал Билли. «Теперь, когда они знают, где мы, они придут. Надо ехать». «Но куда?» — спросил Фич. «Езжай», — сказал Билли. «Мы кое с кем встретимся». «Ну, что думаешь?» спросила Коллинсвуд прикомандированного помощника. «О чем?» — спросил он. Они были одного ранга, он не звал ее мэм, но шел туда, куда она говорила и делал то, что она велела. «Что теперь? Есть ограбление на примете?» — рассмеялась она. Они ехали через морось, через скользкие темные освещенные улицы, где люди все еще слонялись у круглосуточных магазинов, пока другие бежали от безбожных бандитских разборок не знаю сказал он давай просто вернемся в чертов офис в машине марч чувствовала себя в безопасности она следила за полом его лицо было встревоженным но смиренным он молчал говорила его татуировка марч слышал ее придушенный гнев страх бессловесное рычание из под рубашки все будет хорошо глупо сказала она полу услышала другое тихое бормотание, огляделась, слова доносились от шеи. Марш моргнула, посмотрела на Коллинсвуд, которая продолжала поддразнивать коллегу. Марч коснулась распятия. При контакте с грязными пальцами голос раздался снова, чуть сильнее. "Эй", сказал он. Серебряный Иисусик шептал. Марч отвернулась на жестокие ночные улицы, на то, что могло быть концом света. И вот теперь посланник. «Эй!» – прошептала она сама и подняла крестик. Пул следил за ней. Она сосредоточилась на маленьком бородатом личике. «Эй!» – сказала она снова. «Ну?» – сказала она. «Что говорят на небесах?» «А?» – спросил металлический Христос. «А, понял. Смешно!» Он закашлялся. «Приложи к уху!» – сказал он. «Не могу говорить громко!» «Ты кто?» – спросила она. Теперь за ней в зеркало следила и Коллинсвуд. «Это опять Вати!» – ответил он. «У меня сообщение, так что слушай!» «Я думала, ты умер!» «Я тоже так думал! Не мой руки! били от тебя кое-что нужно!» «Что у вас там?» – спросила Коллинсвуд. «С чем болтаешь?» – Мардж так безапелляционно подняла указательный палец, что Коллингсвуд даже послушалась. Крошечный мессия на цепочке долго ей нашептывал. Мардж кивнула, кивнула, сглотнула, сказала «ага», будто в телефонном разговоре, «скажи ему «да»,» наконец оставила крестик опять висеть на шее. Вздохнула и закрыла глаза, потом посмотрела на Коллингсвуд. «Нужно кое-куда съездить, кое-кого забрать». Пол сел прямо. Офицер нервно оглянулся. «Да», – задумчиво сказала Коллинсвуд. «Я смотрю, ты плохо вообще понимаешь тему с полицейским арестом, а?» «Слушай», – медленно сказала Мардж. «Хочешь нас закрыть? Закрывай. Но сперва оглядись и послушай меня». С ближайшей улицы любезно раздался крик из драки. Мардж выждала паузу. «Мне только что поручили задание. Поручил Билли». «Знаешь, Билли, и еще этот маленький парень на шее, которого только что на моих глазах убил самый злой и страшный ублюдок, который приходил за мной. И задание мне дали из тех соображений, что только оно может остановить конец света. Итак, как думаешь, подождет пару часов твой рапорт об аресте? Что будешь с этим делать?» Коллингсвуд продолжала таращиться на нее. «Гос и саби сказала Коллинсвуд. «Значит, ты их знаешь?» «Были моменты», — сказала полицейская. «Ну вот, у Вати только что был с ними махач. Он объяснил мне, куда ехать и что делать. Может, скажешь мне, что он сказал тебе, и мы все обсудим?» — спросила Коллинсвуд. «Может, в жопу пойдешь?» — спросила без злобы Мардж. Говорила она так же устала, как себя чувствовала. «Оглядись и скажи, есть у нас лишнее время или нет? А может, слушай, просто сейчас набрасываю идеи. Может, сперва спасем мир, а уже потом ты нас арестуешь?» В машине было молчание. Над ними возбужденный плач сирены. «Если что, босс», — вдруг сказал другой офицер, молодой человек за рулем, «мне ее план норм, я за». Колинсвуд рассмеялась подняла взгляд на небо над Лондоном, где корчились тучи. «Ну да», — сказала она, — «неплохо бы увидеть завтрашний день. Мало ли что там. Но потом...» — сказала она и покачала пальцем перед Марш и Полом. «Мы вас по-любому арестуем. Так что там за план?» «Вы еще кто?» — спросила Мо перед своим домом, подняв метлу как оружие. Деревья содрогались. Марш выставила вперед распятие. «Я вам не вампир», — сказала женщина. «Да нет, боже ты мой», — ответила Мардж. «Знаешь, Вати, мы друзья Дэйна». «Господи твою налево», — сказала Коллинсвуд Равину Мо. «Мне тут что, злоупотребить полномочиями пару раз? Впусти и выслушай». «Мы пришли за Саймоном», — сказала в коридоре Мардж. «Плохая идея. Саймон еще проклят». «Что поделать?» — сказала Коллинсвуд. «Нам остался всего один». Одно упорное мертвое «я». Мо колебалась. «Ему нужен покой». «Да», — сказала Мардж. «А мне отпуск на Мальдивах. Но надо, значит, надо». «Она права», — сказала Коллинсвуд. «Арестованное дело, говорит». Когда они вошли, Саймон поднял глаза. Он был в халате и пижаме. В руках держал комочек пищащего меха. «Мы друзья Билли и Дэйна. — сказала Мардж. Саймон кивнул. Из воздуха гневно раздалась слабая призрачная мелизма. Он покачал головой. «Простите», — сказал он. «Сообщение», — сказала Мардж. «Нам нужно, чтобы ты кое-что портировал. Для Билли. Не смотри на меня так». «Но я не могу. Поэтому я здесь. Это как зависимость», — сказал Саймон. «Фишка как наркотик. Я не могу снова скатиться». «Я... Бред собачий!» — сказал Вати слабо, но слышно. «Давай я разложу тебе все по полочкам», — впервые заговорил Пол, Закашлялся. С его спины раздался стон, и призрак Саймона вторил своим стоном. Пул жестко чесался о косяк, пока спина не заглохла. «Я только что совершил самую опасную хрень, что можно представить самым ужасным методом в своей жизни», — сказал он. Вати говорит... Ты в это влез, потому что тебе заплатили, и ты хотел спасти мир. Если бы Гриз раньше получил то, что искал, так что спасибо за это. Но ты все-таки поможешь. Фишки – не наркотики. Тебя накрыло то, что ты умирал, и не замечал, что умирал снова и снова. Завтра можешь делать все, что хочешь, но сейчас ты принадлежишь Лондону. Понял? Нужно портировать еще одну вещь. Даже не надо перемещать себя, больше никаких смертей. Ты это сделаешь. Я даже не скажу «пожалуйста».